«Ну что?» — сказал Митя, выбравшись из города на скоростной автобан. «Можешь начинать допрос, если хочешь, конечно». «Я-то хочу, но ты же опять будешь морочить мне голову. Скажешь, небось, что искал у меня в лэптопе интимную переписку с паном Черногуком и отпечатки его пальцев на моих носках заодно». «Небось, скажу», — согласился он. «Потому что это, будешь смеяться, правда. Другой правды у меня для тебя нет». «Ну вот», — мрачно кивнул я, хотя, в общем, подозревал, что он не врет». Очевидно же, что лев куда более перспективный объект для слежки, чем я. Все-таки колдун, если верить мире, без пяти минут струльдбрук если верить пану Шнипсу. А даже если не верить никому, все равно важная персона. Богач, меценат, как говорят в таких случаях, один из столпов общества. А с меня что взять? «Все, что я тогда у албанцев гнал, дескать, не понимаю, почему он фигней занимается и за говнище башляет, это, конечно, ерунда», — сказал Митя. «Ну как, не то чтобы совсем ерунда, просто верхушка айсберга, а меня больше интересует подводная часть». «Тебя?» — спросил я. «Или твое начальство?» Нет у меня никакого начальства. Я, конечно, легок на подъем, эффектно меняю внешность и вообще молодец. Но я не работаю ни на полицию, ни тем более на спецслужбы, если ты это имеешь в виду. Я бы, может, и с удовольствием, но не сложилось. Все гораздо проще и невинней. У меня частное детективное агентство. То есть официально по бумагам оно не мое. Я там даже в качестве сторожа не числюсь. Но создал его я и до сих пор делаю добрую треть работы. И великодушно забираю себе добрую половину выручки, чтобы ребят совесть не мучила. Образ умеренно эксцентричного. бездельника, которому я по мере сил стараюсь соответствовать, очень важная часть моей работы. В ином качестве пользы от меня куда меньше, поэтому будь другом, не выдавай меня, пожалуйста. Очень тебя прошу. Ладно, кивнул я. Да у меня и возможности такой не будет. Я в Праге надолго не задержусь, и болтать по душам мне там особо не с кем. Кроме пана Болеслева, заметил Митя. Это вряд ли. Я позавчера не успел рассказать, твои приятели слишком быстро пришли. Меж тем у меня такое ощущение, что мы с паном Болеслевым расстались навек. Рассорились что ли?» – изумился Митя. «Довольно непросто рассориться с человеком, которого почти не знаешь. Просто игра пошла в открытую, и я окончательно убедился, что от меня ему нужен только домашний адрес моего отца. А Лев, в свою очередь, экспериментальным путем обнаружил, что я вряд ли случайно проговорюсь. Достигнув таким образом полного взаимопонимания, мы распрощались. Вежливо, но как-то мутно». Он пригласил меня заходить еще, всем своим видом показывая, не стоит утруждаться. Я такие штуки чувствую. Ну и потом дела-то наши закончены. В смысле, обмен, состоялся ключ. У меня, буквально, у него никто никому ничего не должен. «А экспертиза прошла успешно?» Невинно поинтересовался Митя. «Вполне», — буркнул я, чувствуя, что опять начинаю сердиться. «Все-то он обо мне знает, буквально каждый шаг». «Конечно, я за тобой следил», – признался Митя. «Ну а как еще? Подкараулил тебя с утра у отеля, проводил до главы, поглядел, у кого гостишь. А разузнать, кто живет на Кветновой, десять, и выяснить, чем этот господин занимался раньше, было совсем просто. В кафе с газетой, помнишь? Тоже я сидел. А ты орал в телефон так, что довольно сложно было не получить подробную информацию о твоем дальнейшем маршруте. Повезло мне, было время подготовиться». Тут как раз ребята под руку подвернулись. Я уговорил их отложить отъезд на день, взять попутчика и, улучив момент удрать его, то есть, твоим багажом. Они мои старинные приятели, немножко должники, совсем чуть-чуть. Но этого чуть-чуть хватило, чтобы выполнить, скажем так, не совсем обычную просьбу. Так что не сердись на них, пожалуйста, только на меня. «На тебя я и так сержусь, не переживай», — сказал я. «И месть моя будет ужасна. Я собираюсь открыть тебе свою самую зловещую тайну. Ты зря теряешь время». Про возлюбленного твоего Черногука я знаю гораздо меньше, чем любой постоянный посетитель его дурацких приемов в зеркальной комнате. Нас ничего не связывает, кроме двух вечеринок одного завтрака и старинного ключа, который я приобрел для чужой, заметь, коллекции. «Кстати, о ключе. А почему ты сказал мне, что едешь в Карлштейн, когда собирался в Еглаву?» Спросил Митя. «Меня это насторожило. Зачем обманывать случайного собеседника, если не считаешь свои дела секретными?» Я раздраженно пожал плечами. «Я всегда вру по мелочам». «Просто терпеть не могу, когда суют нос в мои дела. В первую очередь потому, что у меня нет дел, заслуживающих чужого внимания, ни единой тайны, ни одного завалящего секрета. Человек-загадка — это не про меня. Я человек-отгадка, человек-кроссворд с ответами на последней странице. И мне, видишь ли, неприятно, когда об этом узнают посторонние. Как после этого пыль в глаза пускать? А без пыли — ни камильфо». «Это тебе только кажется, что нет», мягко сказал Митя. «Ключ? Ладно, предположим, для коллекции. Принято». «Но желание были слева, во что бы ты ни стала узнать твой адрес...» «Не мой, а Карла», — напомнил я. «Мой московский адрес ему и даром не нужен». «Неважно, это же твой отец, ты же бываешь в его доме». «Да, конечно. Кстати, Карл думает, все дело в его коллекции. Кроме ключей он собирает старинные музыкальные инструменты. Ну, то есть не то, чтобы всерьез собирает, просто любит жить среди них. А возможностей у него побольше, чем в среднем по палате, так что добра скопилось немало. Вот ты, если уж сыщик, скажи мне». Это правдоподобная версия? Черногук может быть наводчиком, или как там это называется? Это совершенно исключено, твердо сказал Митя. Разве только если в собрании твоего отца есть, скажем так, необычный предмет, нечто из ряда вон выходящее, не с точки зрения коллекционера, а не знаю, как объяснить, чтобы ты не заткнул уши. Скажи, к примеру, что он ищет кольцо всевластия, ехидно сказал я. Не факт, что поверю, но не удивлюсь. Мне давеча уже пытались толковать, что пан Черногук злой колдун. «Не сказал бы, что именно злой. Но кто, интересно, тебе это пытался втолковать?» — насторожился Митя. «Неважно», — мстительно ухмыльнулся я. «Ну, хоть мое знакомство с мирой он не отследил. Грамотно я тогда из бара удрал. Молодец». «Вообще-то важно», — вздохнул Митя. «Видишь ли, я собирался сказать тебе примерно то же самое, только не знал, как поаккуратнее сформулировать, и мне было бы очень полезно знать, кто еще обладает такой информацией». «Ерунда это, а не информация», — отмахнулся я. «Ладно уж скажу». «Я случайно познакомился на улице с чудной девицей. Она оказалась знаменитой художницей Жукатовской, о которой ты же мне и рассказывал. Полночи меня баснями развлекала, в том числе о страшном пражском колдуне Черногуке. Вот и все». «С Мирой? Случайно познакомился? На улице? Ну ты даешь!» «А что тут такого? Не с папой же римским?» «Познакомиться на улице с папой римским, на мой взгляд, гораздо проще. Достаточно улучить момент «подойти и попросить благословения». а с мирой этот номер не пройдет». Она сама подошла и попросила. Не благословения, конечно, а сигарету. Вернее, две. С нею еще приятель был. «А, Арсений, верный оруженосец. Причудливая парочка, да?» «Мне показалось, он ее брат, нет?» «Что-то вроде», — сдержанно сказал Митя. «Ладно, ты дал им сигареты, и что дальше?» «Прости, я правда хочу понять, что нужно сделать, чтобы познакомиться на улице с Мирой Жуковской. В моем представлении это явление того же порядка, что и левитация. Я в нее, по идее, не верю, но при этом мечтаю научиться». «Все как-то само собой получилось», – вздохнул я, доставая портсигар. «Вообще-то я просто спросил, как пройти на Нерудову, и ребята взялись меня проводить». А по дороге уговорили зайти с ними в бар. Слово за слово, и я как-то незаметно очутился у них в гостях. Извини, я не знал, что это из области невозможного. А то бы законспектировал свою речь. Рассказывать Мите про нашу с мирой утреннюю встречу возле святого Витта я не стал. Слишком уж все сложно и бессмысленно. И уже хотя бы поэтому никого не касается. А о том, как мы оказались у нее дома, я даже наедине с собой старался не вспоминать. К чертям собачьим такие воспоминания. «Круто», — серьезно сказал Митя. «И что, Мира пугала тебя черногуком? Зачем?» Я случайно обмолвился, что мы знакомы. И она постаралась меня предостеречь. Сказала, он страшный. «Но Хайди, та рыженькая из заправки, говорит, художникам нельзя доверять. Думаю, она совершенно права». В этот момент у меня зазвонил телефон. На определителе высветился номер Ренаты. «У тебя что-то случилось?» Сразу спросил я. «Рената звонит мне на мобильный телефон не просто редко, а практически никогда. И не только мне». Ей кажется это слишком бесцеремонно. Дескать, мобильный телефон лишает человека возможности уединиться. И поэтому использовать его стоит только в самых неотложных случаях. Честно говоря, в глубине души я с ней совершенно согласен. Но на практике далеко не столь последователен». «Ничего плохого», – успокоила меня Рената. «Только всякое странное. Я бы с Карлом поговорила, но боюсь, что он сейчас как раз играет. Или репетирует. В общем, я не рискнула. А мне не терпится рассказать». «Тебе-то удобно сейчас говорить?» Я покосился на Митю. «Мне не слишком хотелось обсуждать наши домашние дела в его присутствии, но откладывать разговор тоже не стоит, если уж Ренате в кои-то веки не терпится». «Удобно», — наконец ответил я. «Ты очень удачно позвонила. Я как раз еду в машине и при этом не сижу за рулем. Пусть, по крайней мере, знает, что я не один. Тогда ей будет понятна моя сдержанность». «Очень хорошо», — сказала Рената. «Слушай, сегодня утром в дверь позвонил незнакомый человек». сказал он сантехник, спросил, есть ли в квартире подвал, дескать, они во всех старых домах проверяют состояние труб в подсобных помещениях, чтобы не прорвало, не затопило, ну, понятно, да? Понятно, сказал я. Ты его пустила? И я ругал себя последними словами. Вместо того, чтобы дважды в день отправлять Ренате жизнерадостные сообщения о приключениях собственного желудка, мог бы догадаться предупредить ее, чтобы не пускала в дом незнакомцев, будь они хоть трижды сантехниками, от греха подальше. «Не пустила, не беспокойся. Видишь ли, он говорил по-русски, а я ответила ему по-литовски. Дескать, подвал есть, трубы в порядке, недавно проверяли. Не из вредности, по привычке. Я с тех пор, как мы переехали, по-русски только с Карлом разговариваю. И с его гостями, и с тобой, конечно, а со всеми остальными по-литовски, чтобы лишний раз почувствовать, что наконец-то дома. Наверстываю упущенное, так сказать». «Ну да, и что?» А то. Она выдержала приличествующую случаю паузу и торжественно объявила. «Он ничего не понял. Вообще ни слова». «И что?» – тупо переспросил я. «Ну как что? Если не понял, значит, он не настоящий сантехник. Я хочу сказать, если человек плохо говорит по-литовски, он, конечно, может устроиться на работу. Но если не понимает вообще ни слова, это нереально. Разве только в частном секторе, где хозяин сам решает, что ему от работника надо». Но наши коммунальные службы — это не частный сектор. «А ведь верно», — сказал я. «Ну ты молодец. Мисс Марпл нервно вяжет в коридоре. Я тобой горжусь». Митя тем временем свернул к придорожному магазинчику, остановился и деликатно вышел, оставив меня наедине с телефоном. «Демонстративная щепетильность. Цена такому показному великодушию, конечно, не высока, а все-таки жест доброй воли. Молодец. Чего уж там». «Погоди, это еще не все», — сказала Рената. «Я ему уже по-русски объяснила, что не верю ни единому слову и собираюсь вызвать полицию. Он вежливо сказал, что я не права, и ушел. Вроде бы все в порядке. Но не тут-то было. Через полчаса выглядываю в окно, как там мои тюльпаны. И что ты думаешь? Этот сантехник выходит из Берутиного флигеля. А я знаю, что Берути в это время на работе. Сама видела, как она утром уходила». И дома у нее никого нет, она жадно живет». Я ей тут же позвонила, объяснила, что происходит, велела срочно ехать домой. Она, конечно, приехала, посмотрела. Говорит, все в порядке, ничего не пропало. Думала, сперва я на старости лет из ума выжила. Вслух, конечно, не сказала, но я так и поняла. А потом прибегает, говорит, «Ой, там точно кто-то был». У нее, знаешь, при кухне подвал, как у нас, только поменьше. Берут и туда неделями не заходят. Так что щеколда пыльная и дверь тоже». А теперь все блестит. И в самом подвале почище стало. По крайней мере, паутину кто-то смел со стен. Камень, лежавший у меня на сердце с начала беседы, стремительно набирал вес. Но виду я не подавал, конечно. Ренатины нервы мне дороже ста тысяч карловых шарманок. И ему тоже, не сомневаюсь. «Это был адский уборщик из тьмы», — весело сказал я. «Ходит по домам, прикидывается сантехникам, ищет беззащитных доверчивых женщин». Как найдет такую, свяжет по рукам и ногам и ну чистоту в квартире наводить. Бедняжка стонет, просит пощадить, оставить хоть немного пыли по углам, но адский уборщик неумолим». «Смейся, смейся», вздохнул Рената. «Но внешность у него для этой роли вполне подходящая. Бледный такой брюнет, черные глазище в поллица, вылитый мефистофель. Это даже через дверной глазок заметно». «Угадай с трех раз, кого он мне напоминает», мрачно подумал я. «Ну, пан Болеслев дает». «Опера Гуно. Виленский сантехник». Бурные аплодисменты. «Ты будешь смеяться, Фелечка», — ласково сказала Рената. «Но и это еще не все. Я этого красавца не пустила. Уберу тебе ничего, кроме паутины, не пропало. Ладно, хорошо. Но я только что узнала, в соседнем подъезде на первом этаже тоже кто-то побывал. Там мальчик пришел из школы раньше времени. Не то заболел, не то прогулять решил. Открыл дверь своим ключом, услышал шаги на кухне, позвал «мама, это ты», В ответ только окно хлопнуло. Ребенок перепугался, конечно, не стал смотреть, кто это был. Выскочил на улицу и принялся родителям названивать. «Ты же знаешь, у меня весной окна нараспашку, так что я все слышала. И знаешь, теперь я с тревогой думаю о предстоящем вечере. Впервые за долгие годы не хочу ночевать одна». «Вот и не надо», — согласился я. «У тебя же куча подружек. Зови всех, устрой себе девишник или как там это называется, когда барышни из хороших семей напиваются в узком кругу, а потом пляшут канкан -кан на столе». «Слушай, это мысль», — обрадовалась Рената. «Давно мы вместе не собирались. А уж с ночевкой-то...» Она замолчала, потом неуверенно спросила. «То есть ты думаешь, я не зря раскудахталась?» «Ничего себе зря. Две соседние квартиры только что обокрали. Ну, ладно, не обокрали, просто залезли. Тоже ничего хорошего. И к тебе какой-то подозрительный сантехник с утра ломился. Хочешь, я сам прилечу? Если, конечно, вечером есть самолет. Потому что мне до Праги еще ехать и ехать». «Нет-нет, даже не вздумай», — запротестовала она. В своем присутствии мои девочки, возможно, выпьют по рюмке наливки, но на столах плясать точно откажутся. «Ну, смотри», — сказал я, — «только дай слово, что действительно позовешь гостей. И знаешь, на твоем месте я бы позвонил Карлу. Все-таки его это тоже касается. И не бойся ему помешать. Если он играет, просто не возьмет трубку, а потом перезвонит». «Я знаю», — несчастным голосом сказала Рената. «Но все равно рука не поднимается. А то бы я сразу ему позвонила». «Ладно», — вздохнул я. «Напишу ему, чтобы срочно связался с тобой. Жди звонка». «Так лучше всего», — обрадовалась Рената. «Спасибо, Фелечка». «Сухое спасибо на хлеб не положишь», — сурово сказал я. «С тебя пирог, как вернусь. Или даже два пирога». «А то я тебя так не кормлю», — возмутилась Рената. «Выдумаешь тоже». Митя вышел из магазина, вооруженный бутылками с водой. Увидел, что я закончил разговаривать, просиял, сел за руль, и мы поехали дальше. «Слушай», — сказал я. «А почему, собственно, ты следишь за черногуком?» «Это секретный спецзаказ?» «Это секретное спецхобби», – в тон мне ответил он. «Работа, которую я делаю исключительно для собственного удовольствия». «Просто так?» «Ну да. Несколько лет назад меня действительно попросили кое-что о нем выяснить». Одна клиентка положила на него глаз. Думаю, сам Болеслев об этом даже не подозревал. А если и подозревал, то ему было начхать. Но дама имела на него самые серьезные планы и решила заблаговременно собрать информацию, нет ли у него случайно какой-нибудь тайной супруги. И упаси боже детей. Ну и любовницами, конечно, интересовалась. Хотела заранее знать, сколько глоток придется перегрызть в процессе борьбы за личное счастье. А я что? Мое дело маленькое. Начал понемногу копать. И такого по ходу дела накопал, что сам себе не поверил. Клиентка уже давно разочаровалась в кумире, забила на свои изыскания, уехала в Африку и вышла там замуж за владельца дайвинг-клуба, а я все остановиться не могу. «И что такого ты накопал? Почему в него вцепился?» «Ну, видишь ли, я слишком долго вообще ничего не мог о нем узнать. Что само по себе довольно необычно. Время-то мирное, бюрократы каждый наш шаг фиксируют. Но по документам выходит, пан Болеслев – человек без прошлого. Он не только никогда не женился, не учился, в том числе в начальной школе, и не служил в армии, а даже не рождался. Во всяком случае, не в Чехии. Но в списках иммигрантов и репатриантов он тоже не значится». Такое ощущение, что пан Черногук возник из ниоткуда. Материализовался посреди Праги лет десять назад с паспортом и кредитной картой в зубах. Огляделся, отряхнулся и пошел покупать дом на Нерудовой. С документами на недвижимость у него все в полном порядке. Тогда я решил на досуге порыться в старых архивах, благо доступ к ним есть. И что ты думаешь?» «Ни единого упоминания этой фамилии. Ни в церковных книгах, ни в каких-то других бумагах. Не было в Чехии никаких черногуков. А если и были, то не крестились, не женились и детей не рожали. Ну или делали это в тайне от заинтересованной общественности. Партизанская династия». «Положим, имя сменить дело нехитрое», – заметил я. «Ну да, фишка в том, что смена имени тоже фиксируется, а Болеслев Черногук – это не псевдоним. У него так в паспорте записано». Первое, что мне пришло в голову, батюшки, самый настоящий иностранный шпион. И я возомнил себя Джеймсом Бондом, решил немного в это поиграть. В итоге все оказалось еще интересней. И он умолк, напустив на себя загадочный вид. «Сейчас ты, небось, объявишь, что ему сто с лишним лет», – небрежно заметил я. Митя изумленно на меня покосился. «Хочешь сказать, что ты это уже слышал?» «Слышал, слышал», – вздохнул я. «А, кстати, если и так, что стало? Может, человек йогой всю жизнь занимается?» или какими-нибудь даосскими техниками. В Европе все это большая редкость, конечно, но не вижу ничего невозможного. «Я тоже», — согласился Митя. «Но его гипотетический возраст — это далеко не все». «А что еще? Ну, хоть один пример». «Ладно, представь себе следующую картину. Солидный, всеми уважаемый господин выходит из дома при полном параде, всем своим видом, демонстрируя намерение мирно прогуляться по малой стране или, скажем, провести деловую встречу за миской клёцок. Вальяжно выруливает к вултаре, спускается к воде, лезет зачем-то под мост и, привет, в смысле исчезает с концами и объявляется у себя дома только два дня спустя, причем не входит в квартиру, а сразу из нее выходит, на очередную невинную прогулку до ближайшего моста. Или напротив, всего через час вдруг обнаруживается в Берлине, на открытии какой-нибудь выставки, прямую трансляцию с которой показывают в новостях культуры по телевизору, дабы быстро и эффективно свести с ума человека, имевшего счастье только что наблюдать за паном Черногуком на Пражской улице. Как тебе такой фокус? Ничего, неплохо, одобрительно сказал я. Умеет чувак от хвоста уходить, что тут скажешь? И такие штуки он проделывает гораздо чаще, чем ездит в такси. вздохнул Митя. «Не всегда лезет под мост, конечно, но исчезнуть в самый неожиданный момент, в месте, где нет никакого запасного выхода, тайного лаза или еще чего-то в таком роде, это, можно сказать, его любимое занятие. Будь ты на моем месте, неужели не захотел бы выяснить подробности?» «Я и на своем месте уже хочу», признался я. Немного подумал и спросил. «Слушай, а приятель его тебе хорошо знаком?» «Смотря какой». Станислав Грочек. Митя невольно поморщился. «Вижу, что знаком», — ухмыльнулся я. «Доктор по прозвищу Чума. Большой души должно быть человек». «Он ужасный», — твердо сказал Митя. «Просто ужасный. Зря ты его вообще вспомнил». «Он странный тип», — согласился я. «И, пожалуй, неприятный. Но что именно с ним не так?» «Все не так». Резко сказал Митя. «Если увидишь его на улице, переходи на другую сторону. Желательно бегом. Не связывайся с ним ни под каким предлогом. Вот тебе мой совет». Пан Болеслев этого монстра приручил и, судя по слухам, более-менее успешно дрессирует. Памятник бы ему за это поставить. «Говорят, теперь с доктором Грочиком вполне можно иметь дело, но я бы все равно не стал». «Все это общие фразы», — сказал я. а душа жаждет фактов. Предлагаю обмен. Ты внятно объяснишь, что такого страшного в этом вашем грочике. А я за это расскажу тебе, как провел сегодняшнее утро пан Черногук. Захватывающая история, головокружительная интрига, пещера Лихтвейса, короче». «Ты серьезно?» «Более чем. У меня свежайшая информация. Ну как, сторговались?» Митя мучительно поморщился. «Ладно, сейчас, подожди». Некоторое время мы ехали в полном молчании, наконец Митя свернул к очередной заправке, остановил машину, залпом выпил пол бутылки воды, повернулся ко мне и очень серьезно сказал. В свое время он лечил мою маму. Он может, если хочет, и спас ей жизнь. Но это очень дорого стоило. Я не деньги имею в виду, вернее, не только деньги. Ты уж извини, но не буду рассказывать подробности. И дело не в том, что мне неприятно вспоминать. Просто когда я начинаю рассказывать о нем что-то существенное, у меня начинается мигрень. «Одно из последствий наших, блин, высоких отношений. Голова болит, как огромный гнилой зуб. Час или два, или полдня, или двое суток. Как повезет. Таблетки не помогают, по крайней мере, все, что я перепробовал. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне твою информацию просто так, безвозмездно. Кстати, ввести машину теперь придется тебе. Уж извини». «Голова? Сейчас тоже?» «Как только ты завел разговор на эту тему, я специально сюда свернул, чтобы поменяться с тобой местами. В таком состоянии ехать опасно». Я не знал, что и думать. «Вроде похоже на правду, вон как его перекосило. С другой стороны, он уже столько раз меня дурачил, но я решил проявить великодушие. Чего уж там». «А цитрамон ты пробовал?» – спросил я, доставая из рюкзака упаковку. Митя с сомнением пожал плечами. «А смысл? Они же слабенькие». «Да уж, не согласился я. «Но если твоя голова действительно болит из мистических соображений, это не имеет значения. Так что бери. Хуже-то не будет. А вдруг окажется, что я великий шаман? Ну, мало ли». «Тоже правда». Он взял целых четыре таблетки, проглотил, не запивая, и уставился на меня страдальческими глазами. Похоже, ему действительно было плохо. Рожи корчить он, конечно, умеет, но бледность с таким эффектным зеленым оттенком обычно зарабатывают честным трудом. «Ладно уж, расскажу тебе про черногука, вздохнул я. «Может, хоть это поможет. Ну как, меняемся местами?» «Наверное, все-таки да», – неохотно сказал Митя. В целительную силу моего цитрамона он явно не верил.